Глава тринадцатая. Очнулся Эдих в кромешной темени, лежа ничком на полу. В носу свербело от вони горелой проводки. На языке стоял мерзкий привкус паленой курицы. Легкие жгло от строительной пыли. Он зашелся в надрывном кашле, чуть не выплюнув эти самые легкие, и открыл глаза. Намного светлее не стало. Понять бы еще, что случилось. Сформировалась первая внятная мысль. Сделать это, уткнувшись носом в горячий бетон, оказалось проблематично, но ключевые выводы напрашивались сами собой. Где-то замкнуло, судя по ощущениям, сильно. Все тело пекло, словно его целиком в кипяток окунули. В локтях, там, где нервы выходят под кожу, простреливало так сильно и часто, будто кто-то очень настойчивый тыкал шпиговальной иглой. Мышцы то и дело сводило судорогой в произвольном порядке. Особенно болели щека и обе ладони. Щека правая, прилипшая к полу. Эдик попробовал встать. Лучше б не пробовал. «Сука!» Просипел он пересохшими до корок губами, оставив лоскут с многострадальной щеки на бетоне. Сел. И это все, на что ему хватило сил. «А костюмчику-то похожий пиндец!» Мимоходом отметил Эдик. «Мысль сейчас абсолютно неважная» и тем не менее совершенно правдивая. Обновки действительно можно смело выкидывать. Полы модного пиджака отливали где-то в районе груди, джинсы, грязные до да нельзя, продраны на коленях, подошвы стильных кроссовок поплавились, местами до дыр. Эдик похлопал себя в попытке потушить вяло-ползущую полоску огня, и тут же пожалел об импульсивном решении. Ладони полыхнули жгучей болью. Зато получилось нащупать во внутреннем кармане какой-то комок. «Телефону тоже пиндец», — констатировал Эдик, отбросив в сторону бесформенный кусок пластика. И снова закашлялся. На этот раз от едкого дыма, заполонившего комнату на две трети. Если брать отсчет с потолка. Сквозь черную ядовитую хмарь пробивались багровые сполохи, тускнеющие с каждой секундой. В дальнем углу что-то негромко потрескивало с характерным таким звонким отзвуком. Так обычно остывает металл. Какой именно металл остывает, Эдик сообразить не успел, В уши ворвался оглушительный грохот. «Эй, ты там живой!» Долетел из коридора перепуганный коляновский крик. «Интересно, он так давно долбит?» Пробормотал Эдик и зашипел от боли в стреснувших губах. «Живой, спрашиваю, говори громче, не слышу!» «Да живой, живой, не ори!» Эдик встал через силу, сорвал себя догоравший пиджак и поплелся на голос, едва переставляя от слабости ноги. Дышать старался не глубоко и пореже, чтобы не нахватать легкие токсичную муть. Очень хотелось получить медицинскую помощь. А со всей этой хренью пусть другие разбираются, специально обученные. Специально обученные, словно за углом поджидали. «Говорил же, мать-перемать, ручонки свои кривые никуда не совать! Я же теперь хрен что исправлю!» Злобный рев давишнего техника перекрыл вопли коляна. Дверь ревком распахнулась. «Ох ты ж, глядь!» Из черноты дверного проема вырвался светодиодный луч, больно резанул по глазам, заставив Эдика снова зажмуриться. Техник было сунулся в зал и отшатнулся, зажимая нос свободной ладонью. Тем временем в подвале стало ощутимо светлей. Служивый народ пребывал, кто с телефонами, кто с фонариками. Под сводами коридора заметалось эхо шагов. Голоса — сложные конструкты трехэтажного мата. Всех живо интересовало, почему выбило электричество во всем здании, по какой причине до сих пор не запущены генераторы, и кому за это надо оторвать руки, желательно по самую майку. «Может, не выходить?» — промелькнула малодушная мысль, и Эдик невольно оглянулся в поисках местечка, где можно спрятаться. Но и не выйти, не спрятаться он не успел. В зал ворвался непривычно взъерошенный Виктор Вениаминович и сходу начал орать. «Эдвард, ты куда там залез?» Он подсветил фонарем собеседника и осекся, протянув только. «Да твою ж мать!» Следом прокатился восхищенно матерный вздох. Люди столпились в дверях, не решаясь без особого распоряжения пройти дальше. Но им и оттуда все было прекрасно видно. В дрожащем марею разогретого воздуха оседало пылище. Дымные клубы с черной копоти потихонечку втягивались в щели вентиляционной решетки. Обнаженные стены стыдливо краснели кладкой старого кирпича без следа штукатурки. Генератор, что отвели под магические эксперименты, стоял полностью залитый в блок мутного стекла с просенью унитарной краски. Потрескивая, остывал. Почему не работал второй, пока непонятно. Но никто и не пытался понять. Все ошарашенно смотрели на Эдика. Было бы зеркало, он бы тоже увидел, что от волос остались лишь обгоревшие пеньки. Лицо покрылось волдырями ожога. На правой щеке зияла свежая рана, а с подбородка капала кровь, но зеркала не было, может и к лучшему. «Аптечку сюда, живо!» — опомнившись, гаркнул полковник. «Все лишние вон! И скорую, быстро!» Никуда не залез. Не в попад брякнул Эдик, выхватил тотальный мышечный спазм и рухнул Виктору Вениаминовичу под ноги. Сознание не потеряно чувствовал себя, из рук он плохо, в голове помутилось, подкатывала тошнота, двоилось в глазах. И еще он немного подтормаживал с реакцией на внешние раздражители. Наверное, все-таки надышался вонючей дряни. «Вытаскивайте его отсюда, на воздух, быстрее!» В коридоре послышался топот. В дверях прокатилось движение. Раздался истошный вопль колянового напарничка. «Пропустите дорогу, дайте пройти!» — голосил Толян, распихивая сотрудников локтями. «Я знаю, что делать, я выживальщик!» «Ты, глядь, еще и выживальщик!» Вялая мысль неспешно колыхнулась и утонула в ударившей в лицо оранжевой струе пантенола. Откуда он его только взял? Ресурс конторы, о котором упоминал Виктор Вениаминович, Эдик прочувствовал сразу, как его вытащили на улицу. Там уже стояла скорая. Люди в синей робе с соответствующей надписью на спине сноровисто доставали носилки. Его без лишних проволочек погрузили в машину и помчали в четвертую городскую. На полном газу с сиреной, с мигалками, все как положено. Для надежности полковник отрядил в эскорт четырех дюжих спецов и два мрачных черных седана. Скорые обычно и так пропускали, но мало ли какой идиот попадется. Долетели за пять минут. В больничном коридоре было не продохнуть от народа. Пострадавшие от недавних портальных прорывов дожидались медпомощи, но Громилу в черном костюме это не колыхало ни разу. Атомным ледоколом он прорезал толпу, Задвинул очередного к стене и рывком открыл дверь. Еще двое таких же громил закатили Эдика в приемный покой. На возмущенный возглас и, понятно, никто не отреагировал. В просторной комнате, облицованной кафелем, дежурный врач осматривал пациента. Тот с разбитой головой сидел на серой дермантиновой кушетке и нянчил покалеченную руку. Доктор поднял удивленный взгляд на бесцеремонных гостей. А от стола уже бежала разгневанная медсестричка. «Куда вы? Ждите в коридоре! Да что ж такое-то, я сейчас охрану вызову!» Девушка замахала на одного из громил тонкими ручками и осеклась, встретившись с ним глазами. Там крупным по белому читалось, что охрана тут не поможет. Никто не поможет, если, конечно, не захочет попасть на больничную койку с переломами различной степени тяжести. Тот, что открывал дверь старший, как видно, поистине чудесным образом оплотился рядом с врачом, положил руку ему на плечо и без видимых усилий передвинул к носилкам. Срочный случай, пророкотал он. Принимайте. У нас травма, робко возразил доктор. Все случаи срочные. Принимайте, повторил Громило, и от убедительности в его голосе жалобно звякнули кружки на тумбочке. Хорошо, хорошо, сдался доктор по столь весомыми аргументами и склонился над Эдиком. Что тут у нас? Людочка, вызывая комбустиологов. Но та успела только снять трубку. Где ожоговая? — рыкнул Громила, перехватывая командование на себя. «На втором этаже!» — пролепетала Людочка в испуге, прижимая трубку к груди. «Клифту!» — приказал первый своим близнецам. Он еще не закончил, а колеса, видавшие виды каталки, уже дребезжали по неровным стыкам кафельной плитки. На втором этаже ситуация повторилась с точностью до деталей, но напористость федерала могла двигать стены, разрушать бетонные доты и творить чудеса. В отделении свободных мест не было... И тем не менее, через 15 минут Эдика завезли в отдельную палату. Там вип-клиента уже дожидался хмурый врач и целых две медсестры. Процедурная помоложе с ярким макияжем заряжала стойку растворами для внутренней инфузии и готовила капельницу. Перевязочная в возрасте с двумя подбородками разворачивала стерильную укладку на передвижном столе. Как-то нехорошо получилось. Думал Эдик, пока с него срезали одежду и обрабатывали дезраствором очаги поражения неудобно перед людьми на самом деле это в нем остатки совести говорили ни малейшего неудобства он не испытывал даже наоборот а что такого кому не понравится когда с тобой носятся как списанной торбой кулачком поработайте раздался над духом чуть хриплый волнующий фантазию голос будет немного больно эдик услышал как руку пониже плеча стянуло жгутом вдохнул аромат терпких духов с цветочным оттенком и уткнулся взглядом в глубокий вырез халата Вернее, в ложбинку между шикарных грудей, что виднелись в этом глубоком вырезе. Но в полной мере насладиться чудесным мгновением не удалось. Локтиом сгибе кольнуло, и процедурная медсестра выпрямилась напоследок зафиксировав иглу лейкопластырем. У Эдика даже в штанах не успела ничего шевельнуться так быстро все произошло. Хотя о каких штанах речь? Их срезали вместе с трусами. С этим срочно нужно что-то делать. Мысленно вздохнул Эдик, подразумевая свое долгое воздержание и проводил шикарные груди сожалеющим взглядом. «Ладно, выздоровею и займусь». Но хороша. Эротические образы едва возникли у него в голове, как тут же разлетелись под звуками грубого голоса. «Не вертитесь, работать мешаете», — проворчал доктор и ненавязчиво придавил ножницами обожженную щеку. «Больно, блин, можно поаккуратнее», — злобно подумал Эдик, но спорить не стал. «Глупо это, раздражать тех, от кого твое здоровье зависит». Так и пролежал неподвижно до завершения процедур. Правда, иногда глаза скашивал в попытках рассмотреть обладательницу чуть хриплого голоса. Зацепила чертовка. Наконец все закончилось. Этику срезали пузыри, обработали раны, напоследок залили пахучей пеной из специального баллончика самые большие ожоги и наложили повязки. После чего на счет раз-два-три переложились на силах на свежезастеленную койку. Чертовка подрегулировала на маникюренным пальчиком скорость инфузии, стрельнула глазками на самого рослого из громил, и бойко вельнув, круглым задом удалилась. Перевязочная сестра расторопно собрала инструменты и потолкала свой столик к выходу. Врач задержался. «Мы его подержим пару недель», — сообщил он, снимая латексные перчатки, и показал федералам глазами на дверь. «О состоянии пациента можете узнавать по телефону». «Не переживайте, доктор». Успокоил его старший. «Мы никуда не уходим!» «Преступник, что ли?» Насторожился тот и покосился на Эдика. «Вас не касается. Вы просто лечите!» Холодно улыбнулся федерал и, в свою очередь, показал глазами на дверь. «Две недели отдыха. Хоть поваляюсь!» Мечтательно улыбнулся Эдик, поудобнее устраиваясь на хрустящей простыне. «Уже и не помню, когда такое было вообще!» Тем временем старший федерал оставил одного громилу в палате. Второму определил пост в коридоре, а сам пошел к заведующему отделению, требует списочный состав персонала. Хотел ограничить круг допущенных лиц. Нет, оно-то, конечно, понятно, что Эдик в Хрель никому не уперся. Но мало ли что, лишней безопасности не бывает. Громила заскучал у окна. Эдик успел задремать, когда в палате появился Виктор Вениаминович. Полковник только что не сиял при всей своей выдержке. Не мог скрыть приподнятого настроения. Он знаком приказал охраннику выйти и стал рядом с койкой, слегка притоптывая от возбуждения. «Я говорил с доктором. Он сказал, что процент серьезных ожогов небольшой. Так что не переживай, лицо заживет, даже шрама не останется. Правда, полечиться придется, но тут уж ничего не поделаешь. Хотелось бы верить. Буркнул Эдик и попенял собеседнику». А вот если бы ты вернул мне куртку и амулет, глядишь бы и обошлось. Обошлось бы, если бы ты меня дождался и не лез куда собака хвост не сует. Резонно возразил Виктор Вениаминович. Я же за амулетом-то и пошел, или не помнишь? Он у тебя с собой? Тут же оживился Эдик. Нет, конечно, все запер. Удивился его вопросу полковник. Зачем он тебе в больнице? Чтобы украли? И правда, не зачем. Согласился Эдик и спросил, между прочим, «Кстати, а сколько генератор стоил?» «Не волнуйся, из зарплаты не вычтут, спишем в утиль», отмахнулся Виктор Вениаминович. Наконец-то присел на край койки и заговорщически прошептал, "Но «Ну, рассказывай, что там случилось». «Самому интересно», — ответил Эдик и поморщился. Щеку неприятно кольнуло. В действительности восстановить цепь событий труда не составило. Очевидно, что, схватив провод, Эдик получил высоковольтный заряд, от которого отключился. Но вместе с тем удар током активировал скрытые силы. Организм на уровне подсознания почуял угрозу и ответил. Без участия разума, на чистых рефлексах. А электричество использовал как одну из стихий, возможно, преобразовав его в огненную магию. Та, в свою очередь, превратила песок штукатурки в стекло и обезвредила источник угрозы. Принцип действия, что и у заклинания стеклянного купола, которое он некогда придумал в Альдерийских горах. Ну а поскольку сам чародей Тоби Шедик оказался в эпицентре Волжбы, то и ему прилетело. Как-то так. «Отлично! Просто отлично!» — воскликнул полковник, проявляя неожиданные для себя эмоции. «Главное, мы поняли. Магия здесь есть. Она работает. Значит, мы двигаемся в правильном направлении. Как выздоровеешь, поедем на подстанцию, самолетом попробуем». «На какую подстанцию?» Подозрительно прищурился Эдик. Есть тут одна подходящая. Недалеко совсем, сразу за татарской карголой федеральная, на 500 киловольт. Я уже обо всем договорился. 500 киловольт? Эдик даже приблизительно представить не мог, сколько это и с чем его сравнить. Догадывался только, что много, и почему-то не горел желанием уточнять личным опытом. Ему вон генератора хватило по самые эти самые, едва живой остался. «А там всего-навсего 220, но максимум 380, если три фазы». «Ну нахер!» — попытался отбояриться Эдик. «У меня допуска нет». «С допуском решим!» — успокоил его Виктор Вениаминович. Встал и пригладил смятую после себя простыню. «Ты, главное, выздоравливай, а об остальном не волнуйся. Все, я ушел, будем на связи». С этим он попрощался и шагнул к двери. «Так телефона-то у меня нет» крикнул ему вслед Эдик. «И удостоверение, и кредитки!» «Не беда, выдадим новое!» Радости полковника ничто не могло омрачить. Эдик действительно провалялся в больничке две недели и каждый день с теплотой вспоминал Аларока, точнее его чудодейственную мась. Отечественная медицина проигрывала с надобью магистра и в эффективности, и в скородействии, да и в если честно. Он, когда в том ущелье свиножуть подпалил, пальцы чуть не до костей обуглил, а в строй вернулся через три дня. А здесь? Перевязки, уколы, капельницы. Долго, больно и муторно. Вдобавок, когда заживать начало, так еще и жутко чесалось. Так что научный подход — это хорошо, но магия все-таки лучше. А вот насчет отдыха Эдик не угадал. Пришлось поработать. Каждый день приходил Андрей и показывал на планшете видеозаписи портальных прорывов, а он наговаривал на диктофон, что за монстры и как с ними бороться. Впрочем, жаловаться грешно. И если бы не это занятие, Эдик здесь бы со скуки помер. А так, какое-никакое развлечение. Да и не мешки заставляли таскать. Лежи, смотри, разговаривай. Колян с Толяном тоже регулярно наведывались. Эти по очереди. Приносили пакеты с едой для него и охранников, интересовались самочувствием и отчаливали. Видимо, на доклад к Виктору Вениаминовичу. Эдик бы еще прибухнул с удовольствием, но с этим вышел облом. Громилы-охранники оказались ребятами некомпанейскими, а добровольцы-охотнички побоялись выйти за рамки правил, сколько он их не уговаривал. В середине второй недели Эдик уже изнавал от безделия и не мог дождаться, когда его выпишут. Здоровье практически пришло в норму. Руки зажили полностью, нигде ничего не болело, даже волосы отросли. Правда, коротенькой щеткой, но тем не менее. Единственная рана на щеке не до конца затянулась и немного досаждал легкий зуд по всей коже. Но это он списывал на последствия ожогов. Обычная парестезия пройдет. На четырнадцатый день Эдик отправился в ординаторскую за больничным листом. Так-то он ему нафиг не сдался, но бухгалтерия требовала. А когда вернулся, обнаружил в палате полковника. Тот, хмурый, если не сказать злой, нервно ходил от окна к двери и обратно. А на койке лежал рейдовый рюкзак в камуфляжной расцветке и карабин. Его карабин. «Стряслось что-то?» — спросил Эдик и, вжикнув молнии, открыл верхний клапан. «На тебе лица нет». «Ничего хорошего. Аналитики спрогнозировали кратное увеличение пузырей». «Пузырей? Они и так называют порталы. Может, ошиблись?» «Уже началось. А мы с тобой не готовы. Собирайся быстрее. Надо ехать». Эдик не стал уточнять, куда именно. Перевернул рюкзак, вытряхнул содержимое прямо на койку, и его не полностью отросшие брови полезли на лоб. Ого, полковнику действительно припекло. Подумал он, рассматривая комплект из кожи антрацитового аспида. Даже сапоги не забыли. Кроме старых вещей ему положили белье. Слава богу, местного производства, смысли земные. Носки? Сапоги, конечно, лучше портянки. Но на первое время пойдет. И удобную разгрузку, уже снаряженную всяким. Эдик не удержался и бегло пробежал по карманам. Нащупал фонарь, нож-складень, магазины с патронами. Нашлась даже аптечка с ИПП и жгутом. Нормально так подготовились. Знать бы еще к чему. Впрочем, он это и так скоро выяснит. Без него не начнут. С этими мыслями Эдик скинул надоевшую больничную пижаму и с удовольствием переоделся в свое. Затянул пояс под сумком, подогнал ремни на разгрузки, закинул за спину карабин, попрыгал и остался доволен. Готов к труду и обороне. Отрапортовал он, а для полноты образа щелкнул каблуками и козырнул. «В пустой голове руку не прикладывают», — даже не улыбнулся полковник. «Вот, держи, тебе это понадобится». С этими словами он протянул руку, и у Эдика перехватило дыхание. На ладони полковника лежал кристалл стихии. Драгоценный камень размером с грецкий орех на массивной цепи червонного золота. Подарок Аларока и статусный знак стихийного мага. Эдик схватил, стиснув в кулаке, как родного. В тот час послышался низкий гул, словно от перегруженного трансформатора. В ежике волосы по металлическим частям карабина забегали искры статического электричества. Кристалл полыхнул холодным огнем. Из сжатых пальцев вырвались четыре луча. Турмалиново-голубой, изумрудно-зеленый, сапфирово-синий и кроваво-рубиновый. Через миг к ним прибавился новый. Этот не имел стойкого цвета. Переливался живым перламутром жемчужницы от молочного к фиолетовому. Впрочем, толком никто рассмотреть не успел. Все закончилось столь же стремительно. Эдик раскрыл ладонь. На кристалле проступала незнакомая руна. И он стал не четырех стихий, а пяти. Добавился сектор. Перламутровый как и следовало ожидать. «Что это было?» Полковник перевел изумленный взгляд с кристалла на Эдика. «Сам бы хотел узнать». Посмотрел тот в ответ не менее изумленно.